Явление восьмое. Те же Вышневский и Юсов. Вышневский Жадову. А, здравствуй, садится. Садись, садись, Акимакимыч, Ты все ленишься, на службу редко ходишь. Жадов. Делать нечего, не дают дела. Юсов. Мало ли дела у нас. Жадов. Переписывать-то? Нет уж, я слуга покорный. На это у вас есть чиновники способнее меня. Вышневский. Ты все еще не уходился, мой милый? Все проповеди читаешь к жене. Представьте, читают в канцелярии писарем мораль, а те натурально ничего не понимают. Сидят, разиня рот, выпучу глаза. Смешно, любезный. Жадов. Как я буду молчать, когда на каждом шагу вижу мерзости? Я еще не потерял веру в человека. Я думаю, что мои слова произведут на них действие. Ушневский. Они уши произвели, ты стал посмешищем всей канцелярии. Ты уже достиг своей цели. Успел сделать так, что все с улыбкой переглядываются и перешептываются, когда ты входишь. И распространяется общий хохот, когда ты уйдешь. Юсов, Дас. Жадов. Однако, что же смешного в моих словах? Вышневский. Все, мой друг. Начиная от излишнего нарушающего приличия увлечения до ребяческих непрактических выводов. Поверь, что каждый писец лучше тебя знает жизнь. Знает по собственному опыту, что лучше быть сытым, чем голодным философом. И твои слова, естественно, кажутся им глупыми. Жадов. А мне кажется, что они знают только то, что взяточникам быть выгоднее, нежели честным человеком. Юсов. Хм. Хм. Вышневский. Глупо, мой милый. И дерзко, и глупо. Жадов. Позвольте, дядюшка, для чего же вы нас учили, для чего же в нас развивали такие понятия, которых нельзя выговорить вслух без того, чтобы вы не обвинили в глупости или дерзости? Вышневский. Не знаю, кто вас там и чему учил, мне кажется, что лучше учить делать дело и уважать старших чем болтать вздор. Юсуф. Да, с гораздо бы лучше. Жадов. Извольте, я буду молчать, но расстаться с моими убеждениями я не могу. Они для меня единственное утешение в жизни. Вышневский. Да, на чердаке за куском черного хлеба славное утешение. С голоду восхвалять свою добродетель и ругать товарищей и начальников за то, что они умели устроить свою жизнь и живут в Семейно и счастливо. Прекрасно. Тут и зависть пособит. Жадов. Боже мой! Вышневская. Это жестоко. Вышневский. Пожалуйста, не думай, чтобы ты говорил что-нибудь новое. Всегда это было и всегда будет. Человек, который не умел и не успел нажить себе состояние, всегда будет завидовать человеку с состоянием. Это в натуре человека. Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди обыкновенно говорят. Я не хочу богатства. Я обеден, на благороден. Юсов: Медоточивые уста. Вышневский. Благородная бедность хороша только на театре а попробуй-ка перенести ее в жизни. Это, мой друг, не так легко и приятно, как нам кажется. Ты же привык служиться только самого себя. Пожалуй, еще женишься. Что тогда будет? Вот любопытно». Жадов. «Да, дядюшка, я женюсь и хотел об этом поговорить с вами». Вышневский. «И, вероятно, по любви? На бедной девушке, а еще, пожалуй, и на дуре, которая об жизни имеет столько же понятия, сколько и ты. Но уж, наверное, она образована и поет под расстроенные фортепиано с милым раев шалаше». Жадов. — Да, она бедная девушка. — Вышневский. — И прекрасно. — Юсуф. — Для размножения нищихс. — Жадов. — Аким Акимыч, не оскорбляйте меня. Я вам не давал на это никакого права. — Дядюшка, брак — дело великое. Я думаю, что каждый в этом деле должен следовать собственному внушению. — Вышневский. — Сделай милость. Тебе никто и не мешает. Только подумал ли ты вот о чем. Ты, конечно, любишь свою невесту. — Жадов. — Разумеется, люблю. — Вышневский. — Что же ты готовишь для нее? Какие радости в жизни? Нищету? Всевозможные лишения? По моему мнению, кто любит женщину, тот старается усыпать путь ее, так сказать, всеми наслаждениями. Юсов. Дас! с Вместо шляпок там и разных мод, которые женщины считают необходимыми, ты будешь ей читать лекции о добродетели? Она, конечно, из любви тебя выслушает. А шляпок и солопов у нее все-таки не будет. Вышневская. В его лета еще любовь не покупают. Жадов. Тетушка говорит правду. Вышневский. Я согласен, покупать любовь тебе нет надобности, но вознаградить ее, оплатить за любовь обязан всякий, иначе самая бескорыстная любовь остынет. Пойдут попреки, сетования на судьбу. Не знаю, каково будет тебе переносить, когда жена поминутно будет раскаиваться вслух, что по неопытности связала свою судьбу с нищим. Одним словом, ты обязан составить счастье женщины, которую ты любишь. А без богатства, или по крайней мере довольства, нет счастья для женщины. Ты, может быть, по своему обыкновению станешь мне противоречить? Так я тебе докажу, что это правда. Оглянись вокруг себя. Какая умная девушка задумается выйти замуж за богатого старика или урода? Какая мать усумнится выдать дочь таким образом даже против ее воли, считая слезы своей дочери за глупость, за ребячество и благодаря Бога, что он послал ее Машеньке или Аннушке такое счастье? Какая мать наперед уверена, что дочь после будет благодарить ее? Да и для собственного спокойствия, который тоже чего-нибудь стоит. Муж должен обеспечить жену совершенно в материальном отношении. Тогда даже... Даже если жена, и не совсем счастлива, так не имеет права, не смеет жаловаться. жаром. Женщине, взятой из бедности окруженной попечениями и роскошью, кто же поверит, что она несчастлива? Спроси у жены, правду ли я говорю? Вышневская. Ваши слова так умны и убедительны, что могут обойтись и без моего согласия. Уходят.